Анника. Аромат старых книг опьянял с порога, и тяжкий груст на душе стал чуточку легче. Я обвела взглядом библиотеку, не упуская ни малейшей детали, наслаждаясь ощущением мира и покоя, которым веяло от здешних стен. Библиотека была истинным кладезем мудрости и знаний. Низкие стеллажи образовывали подобие лабиринта, а между ними стояли столы для чтения. Когда полуденное солнце бело в окна, От зрелища захватывало дух. В такие часы особенно приятно застеть с книгой и греться, как кошка в теплых лучах. Блаженство. В дальнем конце огромного помещения стеллажи доходили до потолка, а вдоль полок с книгами наверху шла галерея, в которой вели высокие лестницы. От взгляда на эти лестницы у меня кружилась голова. Старинные фолианты крепились к полкам цепями. Если кто-то хотел вынести их из библиотеки, то должен был получить разрешение короля» а затем убедить Ретта, который охранял библиотеку как зенец ока, исполнить высочайшую резолюцию. Наша литературная сокровищница не знала себе равных, а среди посетителей числились подданные соседних королевств. Подрезными деревянными скамьями хранились ведра с песком на случай пожара. Но эта напасть нас миновало. Пока я умиротворенно глазела по сторонам, ред с добродушным смешком вывернул из высокого шкафа. «А я все гадаю, куда ты запропастилась?» Подрузив стопку книг на ближайший стол, он заключил меня в объятия. Рэд, единственный во всем дворце, общался со мной по-свойски, без всяких церемоний. То ли потому, что мы вместе росли, то ли потому, что в юные годы он работал на конюшне и привык видеть меня растрёпанной чумазой. Но Рэд держался так, словно мою голову украшала не тиара, а помпон. Слегка приболела. «Надеюсь, ничего серьезного. Он наступил на шаг и ослепительно улыбнулся. «Да так, пустяки». «Какие будут пожелания?» — ухмыльнулся Ред. «Сказки, где главный герой получает все, что душе угодно, а потом живет долго и счастливо». Не переставая ухмыляться, Ред поманил меня пальцем. «Тебе повезло. На этой неделе как раз завезли новинки. На правах старого друга позволь порекомендовать сей опус». Он выдернул книгу с верхней полки. который ты, моя госпожа, прочла вдоль и поперек, но давненько не перечитывала». Он вручил мне потрёпанный томик. Интересно, открывал ли его кто-нибудь, кроме меня? Иногда возникало чувство, что я единственная наведываюсь в библиотеку. «Спасибо, то, что надо. Заодно расслаблюсь». «И новенькое захвати». Ред всучил мне вторую книгу. Все равно читаешь с рекордной скоростью». «Ты мне льстишь». Ред как-то странно взглянул на меня. «Может, посидим, выпьем чая? Кстати, подобрал для тебя любопытный замок». Я сокрушенно вздохнула. «Конечно, остаться хотелось, но завтра трудный день, а вечер накануне еще труднее. Прибереги замок, но потом. Рано или поздно я тебя обставлю». Рэд притворился оскорбленным. «Выйдет ли из тебя мудрая правительница? определенно. Рекордсменка по чтению? У неё всяких сомнений. Но виртуозная медвежатница? Исключено». «Во-первых, это мы еще посмотрим», — хихикнула я. «Во-вторых, мне вообще не светит корона. Брата наследует престол. Когда-нибудь». Суть это не меняет», — откликнулся Ред, не переставая улыбаться. «Спасибо за книги». «Всегда, пожалуйста, Ваше Высочество». На том и распрощались. Обратный путь превратился в пытку. Я заранее смирилась, что ноги будут болеть, но не представляла до какой степени. На середине лестницы книги едва не выскользнули у меня из рук». Я неудачно дернулась и мгновенно прокляла свои рефлексы. Левую ногу словно пронзила штырём. С губ сорвалось шипение. Я затравленно огляделась. Уф, вроде никого. Стараясь не делать резких движений, я побрела к себе. Казалось, дорога заняла целую вечность. Но быстрее шагать не получалось. Наконец я добралась до своих покоев. «Ваше Высочество!» Наэме бросилась ко мне и спешно затворила двери. Поморщившись, я задрала юбки. Совсем худо. Похоже, рана снова открылась. Хорошо, что только одна. Сейчас доведу вас до постели. Она закинула мою руку себе на плечи и помогла выпрямиться. Скажите на милость, как вас угораздила? Ну, я поела, заглянула в библиотеку. Ты ведь знаешь, какая я с ума сбродка. На со смешком уложила меня на живот. Зато вы снова шутите. Добрый знак. Вопрос надолго ли. «Пожалуйста, принеси мне книги, я хоть чем-нибудь займусь». На Эми молниеносно исполнила поручение. Оба тома перекочевали на прикроватный столик. Я кинула взглядом обложки. Одну потрепанную, вторую совершенно нетронутую. И мысленно порадовалась, что Ред уговорил меня взять обе. До вечера мне точно не встать, хоть будет чем заняться. Его Величество сообщил, что сегодня вечером у вас очень ответственное мероприятие. Велел приготовить лучшее платье. Для торжеств мы обычно надеваем серебристой, но, думаю, сегодня больше подойдет темно-красная. Так будет безопаснее. Спасибо за совет, Наэми. Непременно воспользуюсь. Сейчас будет щипать? Знаю. Я мужественно, без единого звука, вытерпела манипуляции Наэми. Чем меньше она знает о моей боли, тем лучше. И пока лежала, я пыталась подобрать слова для объяснения. Особенно для объяснения с тем, кто не будоражил моего сердца. Я горестно вздохнула, стараясь унять отвращение. Брак родителей тоже заключался не на небесах. Но их любовь была настолько беззаветной, что ее трагический финал полностью сломил отца. После исчезновения мамы он еще долго не мог прийти в себя. В общем, брак по расчету не так уж страшен. Да и потом замок настолько велик, что если постараться, мы с супругом будем пересекаться лишь за общим столом. У меня по-прежнему останутся мои покои, библиотека, брат и Наэмя. Останутся конюшни, друзья и близкие, просто добавиться супруга только. Едва на закончила врачевать рану и открыла книгу и с головой погрузилась в мир, где сбываются самые заветные мечты.